Глава девятая. Полина. Неужели мы наконец-то продолжим наш путь? Даже не верилось, но багаж был уложен, слугам даны последние распоряжения, наставление Вильяму, который смотрел на нас с такой тоской, что я кусала губы, избавляясь от желания взять его с собой и от судьи Гарднера сразу поехать в столицу. Но ребенку не место там, где и взрослые-то с трудом справляются. Поэтому оставалось только закрыть сердце на замок и пообещать Вильяму, что мы скоро вернемся. Не пройдет и месяца. Кажется, Вильям не особо поверил, но спорить с отцом не решался. Но вот знакомые ворота остались позади, а экипаж снова потащился по подмерзшему снегу. Полгода прошло. Эта мысль возвращалась снова и снова. Я до конца не верила, что время протекло так быстро. Ведь все случилось будто бы вчера. Этьен тоже больше думал о своем и молчал. Наверное, беспокоился о сыне. Пару раз даже приказывал остановить экипаж и исчезал ненадолго. Проверял, не следует ли за нами белый волк. Но дорога оставалась пустынной, а мы постепенно продвигались к цели, и возвращался страх. Что ждет впереди? Чем ближе ответ... тем ближе и другие вопросы. «Беспокоишься?» — спросила Этьен. Я вздрогнула и обернулась к нему. «Да», — ответила правду, — «если это судья Гарднер, хорошо, а если нет?» «Если нет, вернемся в столицу. Там как раз, думаю, подзабыли твое имя, и само это дело. Правда, светлого магистра так и не нашли. Но почему нас должно это беспокоить?» Думаешь, сейчас станет проще добиться правды? Уверен, сложно продолжать поиски, когда с тебя не сводят глаз. А сейчас все считают, что история Анри Вейрана позади, тем лучше для нас. Возможно, Этьен и прав. Прошло время. Столица Большой Улей. Там полно новостей и скандалов куда более интересных, чем история полугодичной давности. И все-таки было тревожно. А когда несколько дней спустя мы миновали ворота одного из провинциальных городков, тревога сменилась предвкушением. А может, все и решится. Каким бы ни был результат, он приблизит нас к ответу, кому вейраны перешли дорогу, и уже это должно радовать. Постоялый двор на весь город был только один. После бесконечной тряски в экипаже кровать казалась желанной наградой, а ванной и вовсе вызывала восторг. Много ли надо для счастья? Мы с этиеном поселились в соседних комнатах, соединенных общей гостиной. Большая роскошь для маленького городка. День клонился к вечеру, и о том, чтобы начать поиски Горднера прямо сейчас, не могло быть и речи. Но Этьен куда-то ушел сразу после ужина. А мне оставалось только сидеть у окна и думать, потому что сон бежал от меня. Странно, вроде бы вдали от столицы, Должна чувствовать себя в безопасности, а внутри все сжимается и трепещет. Забытые ощущения после безмятежных дней в замке Дориаля. Я едва дождалась, когда скрипнет общая дверь, и кинулась из спальни в гостиную. — Не спишь? — устало спросила Этьен, вешая плащ на крючок у двери. — Не могу уснуть, — призналась смущенно. — Где ты был? — Слушал, — усмехнулся герцог. В любом городе есть злачные места, где можно узнать много полезного. И что же? Судья Гарднер действительно живет здесь. Конечно, уже не судья, но не в этом суть. С соседями не общается, из дома не выходит. Проживает с сыном. У сына своя ловчонка со всякой мелочью. Не женат, детей нет. Завтра утром мы нанесем месье Гарднеру визит вежливости. «А если он нас не пустит?» «Полли, уж ты-то должна понять, что нет дверей, в которые я не могу войти. Тем более у меня есть разрешение магистрата допрашивать тех, кого считаю нужным, тогда, когда считаю нужным. Поэтому право на отказ у Гарднера нет. И с сыном его я бы побеседовал. Иногда дети желают отомстить за судьбу родителей. Не находишь?» Я кивнула. Этьен сел к столу, Разложил привычные кристаллы для работы и принялся просматривать донесения из столицы. Я же старалась ему не мешать. За окном снова сыпал снег, и вид летящих снежинок успокаивал меня, даже убаюкивал. «Скверно», — отложил Этьен очередной документ. «Что там?» — обернулась я. «Пустота бунтует. Зафиксировано несколько толчков по всему городу, Люди, конечно, решили, что произошло слабое землетрясение, но это не так. И что это означает? Ничего хорошего. Если светлый магистр не найдется в сжатые сроки, плохи наши дела. Элиан, конечно, силен, но тут одному не справится. Я подумала об Анри, а ведь он находится внутри этой силы. Все ли с ним в порядке? Или на нем тоже сказывается нестабильность пустоты? Какие еще новости?» Постаралась отвлечься. «Тебя по-прежнему ищет мать», удивленно ответила Этьен. «Даже деньги предлагает за информацию, куда подевалась ее непутевая дочь». «Побеседовала бы ты с ней. Может, она угомонится». «Я подумаю над этим. Разговаривать не хотелось. Но мама оставалась мамой. Какие бы отношения нас не связывали. Пойду спать», сказала Этьену. «Спокойной ночи». — И тебе, — откликнулся он, не отрываясь от бумаг. На этот раз сон пришел быстро. Кажется, уснула, едва голова коснулась подушки. А во сне передо мной стояла красивая женщина с серебристыми волосами и смотрела так, как, наверное, на людей глядят всесильные боги. «Достала — Достала! — улыбнулась она. — А я не поняла, что моя собеседница имеет в виду. — Не пугайся, Полли, это всего лишь сон. А во сне можно все, правда? Иди сюда. Не пойду, сделала шаг назад. Трусишка, твой друг Филипп куда смелее. Как таракан, не вытравишь. Ну же, Полли, или ты не хочешь видеть Анри? Ты пустота, поняла я. Какая догадливая. Мне нужна твоя помощь, Полина. Понимаешь ли, моя сила несколько нестабильна в последнее время. Настолько нестабильна что я потеряла твоего жениха. Ты не могла бы его позвать. Наш разговор напоминал полный абсурд. Я уставилась на пустоту, не понимая, серьезно она или шутит. Ну уже рассвет близко, зови. Не стану, отшатнулась я, и на месте красивого лица пустоты вдруг явственно проступил оскал черепа. Я проснулась с криком ужаса. Дверь тут же дрогнула, и в комнату влетел полуодетый Этьен. «Что?» — кинулся он ко мне. «Что стряслось?» «Ничего. Стало так стыдно. Я видела сон. Очень страшный». «Слава богам!» Этьен присел на край кровати и принялся сосредоточенно застегивать рубашку. «Я уж думал, напал кто. И что же тебе снилось?» пустота «Ей что-то от меня нужно». «Пустоте?» — Этьен едва не покрутил пальцем у виска. «Полли, но это же магия, а не живой человек». «Я понимаю, но...» Я уже видела ее в женском облике, когда попросила магистра Элиана погрузить меня в сон и дать поговорить с Анри. И вот опять Этьен смотрел на меня так, будто сейчас переворачивался его мир». «Значит, магистр отправил тебя в пустоту?» — сосредоточенно спросил он. «Нет. Я уснула и видела Анри, а с ним — эту женщину. Теперь она требует, чтобы я его позвала, потому что из-за возникших проблем не может его найти». Герцог потёр виски. Готова была поспорить, в эту минуту он усомнился в моём рассудке. Я и сама иногда сомневалась, но пустоту видела совершенно точно. Что же происходит с Анри? И я так далеко. У Пьера не спросить. От тревоги готова была идти в столицу пешком. Тише. Прохладная ладонь накрыла мою руку. Раз эта женщина в твоих снах просила позвать Анри, значит, он жив и здоров, не о чем беспокоиться. этиен был прав. Мне бы его здравомыслие. Спасибо. Нашла в себе силы улыбнуться. Я в порядке. Просто волнуюсь. Я понимаю. Но там от тебя ничего не зависит. А здесь, наоборот, слишком многое. Поэтому постарайся снова уснуть. Хорошо. Завтра нас ждет сложный день. Я кивнула и легла. А Этьен скрылся за дверью. Ну вот, разбудила. И герцог, в отличие от меня, спать не собирался. Судя по тому, что в гостиной зажегся светильник, он снова сел за работу. А я боялась закрыть глаза. Но, вопреки опасениям, остаток ночи прошел без снов. Проснулась я на рассвете, умылась, переоделась и вышла в гостиную. Не прошло и получаса, как в дверях второй спальни показался сонный Этьен. «Пойду закажу завтрак». На ходу пробормотал он. Завтракали мы быстро, видимо, Этьену, как и мне, не терпелось задать судье Гарднеру свои вопросы. Едва пробило восемь, когда мы вышли из дома. Экипаж брать не стали. Городок небольшой, а погода радовала. Белые пушистые снежинки казались ненастоящими. Дома еще хранили следы пролетевшего праздника. Если бы еще цель нашего пути не была такой зыбкой и неприятной, было бы и вовсе хорошо. «Не нервничай», — видимо, я переменилась в лице, раз Итьян заметил. «Стараюсь», — ответила тихо. «Если хочешь, можешь вернуться и подождать меня в номере». «Нет, ни за что. Идем же». Герцог усмехнулся и ускорил ход. Мы остановились перед небольшим домиком человека достатка явно ниже среднего, потому что ставни и двери были покрашены слишком давно, А стены знавали и лучшие времена. Покосившаяся цифра десять украшала калитку. «Точно здесь?» — спросила я. «Точно». Этьен толкнул калитку и уверенно пошел к дому. Постучал в дверь. Тишина. Он постучал громче. «Кто?» — раздался на треснутый старческий голос. «Именем магистрата откройте!» Я ожидала чего угодно, только не того, что раздастся выстрел. И только благодаря безупречной реакции Этьена мы оба остались живы. Он сбил меня с ног, прижал к земле и дождался, пока выстрелы стихнут. А затем поднялся и уверенным движением вышиб дверь. Внутри завязалась борьба, недолгая, потому что, когда я поднялась с земли, все уже было кончено. Пожилой мужчина лежал на полу, а над ним стоял Дориаль с пистолетом в руках. «А теперь поговорим». Он рывком поднял Гарднера с пола. «Тонио Гарднер?» «Да», — хрипло ответил тот. «Пригласите гостей в дом. Или вам есть что скрывать?» «Вы кто такие?» Добивался судья. «Законопослушные люди сначала спрашивают, а потом стреляют, месье Гарднер. Я Этьен Дориаль, главный дознаватель магистрата. Что вам понадобилось от меня?» «Поговорим внутри». Мы прошли в гостиную. Этьен подтолкнул Гарднера к креслу, а сам сел напротив, поигрывая оружием. Я осталась стоять у двери. Дом производил гнетущее впечатление. Пахло немытым телом и сыростью, всюду валялся разный хлам. Даже на полу лежала одежда. Видимо, судья мало заботился о своем бытии Ваше полное имя, — потребовал Этьен. — Тонио Мильен Гарднер. — хрипло ответил собеседник. — Месье Гарднер, как давно вы проживаете в этом городе? — Вот уже десять лет. — Выезжали ли за это время из города? — Нет. — А ваш сын? — Нет. — Послушайте, к чему вы клоните? Мы не бывали в столице, живем мирно, никого не трогаем. Оставьте меня в покое. Вопросы задаю я. — рыкнул Дориаль, — а я вдруг захотела слиться с дверью. За эти месяцы забыла, каким может быть Этьен, и что он далеко не мягкий человек. «Какое отношение вы имеете к убийству Виктора Вейрана?» «Что?» — Гарднер даже привстал. «Этот мерзавец мертв?» «Спасибо за добрые вести, месье Дориаль!» И он гулко безумно рассмеялся. «Отвечайте!» — потребовал Этьен. нет «Нет, я не имею к этому отношения, но я был бы счастлив иметь. Когда узнаете, кто это был, скажите. Я лично пожму ему руку». «Как вы можете так говорить?» — не выдержала я. «Это вас поймали на взятке не его». Виктор никогда не гнушался выбором средств. «Думаю, как и ваш друг». Гарднер покосился на Реаля. «Сам все это устроил. Ложь. — Вы слишком юны, чтобы что-то понимать, мадмуазель, а я никогда не брал ничего сверх меры. Тоже мне искатель справедливости нашелся. У самого рыло в пуху, да никто не доказал. И знаете что? Да я просто счастлив, что он издох раньше меня. И имею на это право. — Ясно вам. — Отец, что происходит? — послышался голос за спиной. Я обернулась. В комнату спешил мужчина лет сорока, до того, похожий на бывшего судью, что сомнений не осталось, кто перед нами. — Здравствуйте, месье Жан Гарднер! — кивнул ему Дориаль. — Я главный дознаватель магистрата. — Убирайтесь! — побелели губы Жана. — Убирайтесь немедленно. Мой отец — старый больной человек. Он даже из дома не выходит. А вы не даете ему дожить последние дни в покое? Вон! «Тише, Жан!» — остановил его Гарднер-старший. «Господа привезли хорошие вести. Вейрана кто-то прибил». «Я удивлен только, что этого не сделали раньше», — отрывисто сказал Жан. «А теперь попрошу вас уйти. Что бы ни произошло в столице, мы не имеем к этому ни малейшего отношения». «Прошу простить», — холодно ответил Дариаль и пошел прочь. Я поспешила за ним. Внутри бушевала ярость, а перед глазами стояло лицо Вайхеса. Что ж, судья Вайхес тоже с удовольствием назвал бы людей, подобных Виктору Вейрану, мерзавцами, потому что сам никогда уже не отмоется от грязи. — Это не он, да? — спросила Этьена. — Гарднер действительно может лишь упиваться ненавистью, но не мстить. — Не он, — задумчиво ответил герцог. «Только боюсь, Полли, что нам придется задержаться в гостеприимном городке». «Почему? Что-то не так?» «Да», — сказал Этьен, — «видишь ли, Полина, ни Гарднер, ни его сын не имеют отношения к травле вейранов. Но дело в другом. От младшего Гарднера ощутимо пахнет человеческой кровью».